которые они только что совершили, ацтеки разбежались, и площадь перед дворцом опустела. Император же, поняв слишком поздно, какую отвратительную роль он выполнял, очутившись в руках Кортаса, сорвал со своих ран повязки, отказался от всякой пищи и умер, проклиная испанцев. После смерти монте нечего было и думать о примирении с ацтеками.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 Дождавшись безлунной ночи, испанское войско вышло из крепости. Кроме испанских солдат, под начальством Кортоса находились отряды туземцев, союзников Истлашкалы, Семпоалы и Чулулы, общей численностью, после всех понесенных ими потерь, до семи тысяч человек. Гонсало де сан -де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 чтобы переправляться через каналы и разрушенные плотины. Испанцы бесшумно шли по темным безлюдным улицам мексиканской столицы, погруженной, казалось, в глубокий сон. Но едва они достигли внешней плотины и стали наводить переправу, как со всех сторон были атакованы плотными рядами неприятельских войск, в то же время по обеим сторонам разрушенной плотины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 Преследуемые по пятам стеками, они вынуждены были снова принять сражение. Оно произошло в долине Атумбы, причем вражеская армия насчитывала, как утверждают кастильские историки, до двухсот тысяч человек. С несколькими всадниками Кортусу удалось опрокинуть все, что было на его пути, и прорваться в центр неприятельского войска, где находились самые знатные отстеки, которых легко было отличить по одежде, украшенной золотистыми перьями. Кортос стремительным ударом копья поверг на землю главного мексиканского военачальника Сидако, а молодой испанский идальго по имени Хуан де Саламанко добил его мечом и передал Кортосу предводительский жезл убитого. Видя гибель своего генерала, отстеки, охваченные паническим страхом, бросились в рассыпную с поля боя. Цитата. «Никогда еще испанцы не подвергались большей опасности и без звезды Кортеса», — говорит американский историк Прескотт. «Ни один не пережил бы этого дня, чтобы поведать потомкам о кровопролитной битве в долине Атумбы». Конец цитаты. Добыча, захваченная испанцами, была значительной и отчасти могла вознаградить их за потери, понесенные при отступлении из Теночтитлана. Она была тем значительнее, что в неприятельскую армию влились со своими отрядами знатные воины. Заранее уверенные в победе, они вырядились свои лучшие платья и надели на себя самые лучшие драгоценности. Через несколько дней Испанцы вступили на Тлашкаланскую землю. «Я хочу обратить внимание на тот факт, — говорит Бернальдиос, — что когда мы пришли в Мехико на помощь Альварадо, нас было всего до 1300 человек. Сюда входило 97 всадников, 80 арбалетчиков,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 В то же время мы потеряли 1200 тлашкаланцев. Наконец в дороге был убит Хуан де Алькантара с тремя товарищами, везшими причитающиеся им долю золота в Веракрус. Да, коль хорошенько вдуматься, мало нам было радости от этого золота. Если из войска Нарвайса пало больше людей,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 Это значит, что у Кортаса осталось теперь столько войска, сколько было при первом вступлении в Мехико, с той только разницей, что вступили испанцы в мексиканскую столицу победителями, а вышли из нее побежденными. Войдя в Тлашкалу, Кортас предупредил своих людей, и в особенности людей Нарвайса, Чтобы они ни в чем не притесняли индейцев, так как дело шло об общем спасении, и не восстанавливали бы против себя этих единственных, покуда еще верных союзников. К счастью, сомнения относительно преданности тлашкаланцев не оправдались. Они встретили испанцев самым сердечным образом и ждали только случая отомстить ацтекам за своих убитых братьев. В Тлашкале... Кортос узнал о гибели еще двух отрядов, но эта потеря, несмотря на всю ее значительность, его не обескуражила. Его распоряжения были испытанные воины и проверенные в суровых испытаниях союзники. К тому же и крепость Вера-Крус осталась нетронутой, можно было еще раз попытать счастье. Но прежде чем вступить в новые сражения и возобновить осаду, Теноч Титлана надо было собрать вспомогательные войска и сделать все приготовления кортас немедлил он снарядил четыре корабля в испаниолу чтобы навербовать волонтеров и закупить лошадей порох и снаряды в то же время он распорядился заготовить в тлашкаланских горах лес и построить тринадцать бригантин которые он намеревался перенести в разобранном виде на озеро Тескока, чтобы использовать их при осаде и штурме Теночтитлана. Подавив попытки к восстанию, которые готовы были поднять солдаты, перешедшие к нему от Норвайса, Кортес снова выступил в поход и с помощью тлашкаланцев совершил нападение на жителей Тепиаки и других окрестных городов. Целью этих нападений было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 И вот с этим-то небольшим войском, усиленным, правда, несколькими тысячами тлашкаланцев, Кортес отважился 28 декабря 1520 года снова пойти на теночтитлан через шесть месяцев после того, как был вынужден его покинуть. Мы воздержимся от подробного описания второго похода Кортеса, поскольку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 Были отстеком нужнее всего, он умер сраженной оспой, этим первым подарком, который испанцы преподнесли новому свету. Вместо него правителем был избран Куаутемок, племянник Монтесумы, человек храбрый и даровитый. Едва Кортес вступил на мексиканскую территорию, как сразу же завязалось сражение. Вскоре испанцы овладели городом Тескока, который соединялся каналом с Центральным озером, и заняли таким образом удобную стратегическую позицию на подступах к Тену -Титлану. Тем временем один из солдат Норвайса по имени Антонио Вильяфана составил заговор на жизнь Кортеса и его главных офицеров. Но кто-то из заговорщиков в последнюю минуту испугался и выдал всех сообщников. Главный зачинщик был схвачен и казнен. Сама судьба, оказалась благоприятствовала Кортесу. В Веракрус прибыло новое подкрепление, и большая часть городов, подвластных Куао-Темоку, довольно быстро подчинилась испанцам. Осада Теначтетлана... Началась в мае 1521 года и продолжалась с переменным успехом вплоть до того дня, когда были спущены на воду бригантины. Ацтеки не побоялись атаковать их на своих маленьких лодках. Четыре или пять тысяч каноэ, по два человека в каждом, запрудили озеро и двинулись на вооруженные пушками испанские суда. Но отстыки не в силах были противостоять огнестрельному оружию и вынуждены были отступить. Однако эти успехи, так же как и другие победы Кортоса, не имели решающего значения, и осада Теночтитлана затягивалась. Как-то раз один из офицеров, которому поручено было охранять плотину, самовольно покинул пост и отправился с солдатами к месту битвы. Отстеки незамедлительно воспользовавшись оплошностью противника, напали на испанцев с таким ожесточением, что многих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 Это серьезное поражение испанцев надолго затянуло осаду. Методически разрушая теноч Кортес брал его квартал за кварталом. Куаутемок, видя бесцельность дальнейшей борьбы в черте города, решил покинуть теноч чтобы организовать сопротивление за его пределами. Но лодка, на которой его везли, была перехвачена испанскими солдатами. И куаутемок.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 От твоего пояса, и убей меня. С той минуты, как Куауты Мог попал в плен, всякое сопротивление прекратилось, и Кортес мог занять наполовину разрушенную столицу. Вот в каком она была виде Весь квартал, в котором засел Куауты мог, пишет Бернальдиас, был переполнен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 ввиду невыносимого смрада и ужасающего голода. И вот по всем дамбам в течение трех суток потянулись вереницы мужчин, женщин и детей, жалких до слез, живых скелетов, еле волочащих ноги, неслыханно грязных и оборванных, распространявших страшную вонь. Когда исход прекратился, Кортес послал людей разведать, что творится в городе. Всюду, как сказано, — Лежали трупы, а среди них больные и слабые, не имевшие сил идти вместе с другими. Земля повсеместно на улицах, площадях, дворах была взрыта и вскопана, ибо жители непрерывно искали корешки для утоления голода. По этой же причине снята была кора со всех деревьев в городе. Вода повсюду была солоноватая, горькая. Словом, нужда господствовала ужасающе.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 Кортас направил к берегам Гондураса новый отряд во главе с Франциско Ласкасосом, который попал со своими людьми в плен Калида, а потом сумел найти случай его убить. После этого Ласкасос основал город Трухильо, а Кортас, не получая и от этой экспедиции никаких известий, стал сильно беспокоиться,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 и сразу же расположила в его пользу общественное мнение. Все возведенные на него обвинения в против королевской власти и в к независимости были мгновенно опрокинуты его внезапным появлением. Путь Кортоса из палоса в Толеда превратился в настоящее триумфальное шествие. Все хотели видеть человека, совершившего столько подвигов,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 Больше всех бесчинствовал сам Нунье Гусман. Он предпринял поход в провинцию Халиско, где нахватал уйму золота, действуя гадкой хитростью и небывалым насилием. Примечание. В провинции Халиско испанцы называли местности, лежащие у Калифорнийского залива.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 Педро де Вальдиве и завоевание Чили, экспедиция Гонсало Писаро, Франциско де Орильяна и открытие Амазонки, умерщвление Франциско Писаро, восстание Гонсало Писаро и его казнь. После казни Бальбоа испанцы основали на берегу Тихого океана город Панамо, 1519 год,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 потом перебрался на Кубу, вошел в доверие кохеде и сопровождал его в экспедиции к Дарьенскому заливу. Позже он перешел на службу к Бальбоа, а после казни последнего – к наместнику Золотой Кастилии Педро Ариоса де Авиле, которому оказал много ценных услуг. Вместе с Де Писара Писаро участвовал в военных экспедициях на Панамском перешейке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 Четвертым неофициальным компаньоном стал панамский наместник Педро Ариос де Авила, которому была обещана четвертая доля будущей добычи за одно лишь обещание не чинить препятствий инициаторам экспедиции. С трудом снарядив один корабль в ноябре 1524 года Франциско Писара вышел из Панамского порта на поиски Золотого царства. С ним было 114 солдат и матросов. Оставив позади Пуэрто де Пинос, последний пункт, до которого в то время доходили испанцы, Писара достиг устья реки Беру. Отсюда и происходит название Перу, обширной страны,